Глава 18. Они все заодно Москва Арбат наше время Ночью Кречтов слышал музыку. Мелодию старинного вальса играли на рояле, и кончики невидимых пальцев бегло касались клавиш. В три он проснулся, но вальс не умолк. Теперь Кречетов слышал шарканье ног, как будто в соседней комнате или в коридоре третьего этажа кружились танцующие пары. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Он встал с постели и пробормотал себе под нос. Похоже на сумасшествие. Сон пропал, как будто не бывало. Кречтов натянул брюки, рубашку и вышел в коридор. Музыка и все звучало. Он прошелся по коридору третьего этажа, потом спустился на второй. И заглянул в гостиную. Там было темно и пусто. Кречетов подошел к роялю, поднял крышку и нажал на белую клавишу в центре. Вылочный молоточек тюкнул по струнам, и они заныли жалобную тягучую ноту, от которой срезонировал и задрожал черный корпус. Но как только прозвучал этот стон, музыка смолкла. Вернувшись в комнату, Кречетов сел на кровать и задумался отныне к его физической немощи. Прибавились слуховые галлюцинации. Это тревожило и усугубляло без того тяжелое душевное состояние. Заснуть он так и не смог, но проворочился в постели дольше обычного. На пробежку вышел разбитый и только выбежал со двора, услышал за спиной взволнованный окрик. «Подождите!» кричетов обернулся и увидел, как от подъезда к нему бежит Леся. «Что случилось?» «Мне нужно с вами поговорить», — сбивчиво пролепетала она. «Вы без пальто?» – сказал Кричтов, «Идите в дом, иначе простудитесь». «Я должна сказать вам, пожалуйста», – попросила Леся. Он приказал. «Идите в дом, я скоро вернусь. Сразу меня найдите. Я на третьем этаже буду мыть окна», – сказала Леся и, съежившись от холода, убежала. Кричтов тихонько затрусил по протаренному маршруту, его некогда спортивного и крепкого мужика, теперь мучил одышкой и пробивал липкий пот. И, как это обычно бывает, в самый неподходящий момент ему встретилась Ирина Владимировна. Она, в отличие от него, проснулась раньше и уже завершала пробежку. Взглянув на лицо Кречетова, она заступила ему дорогу. «Стойте!» «Что такое?» Он замер. «Вы в своем уме? Немедленно возвращайтесь в дом». «Вот еще». Кричтов увернулся, намереваясь продолжить бег, но она схватила его руку, нащупала лучевую артерию и стала считать пульс. «Вы на грани инфаркта?» Все признаки на лицо: бледность кожи, липкий пот, учащенный сердцебиение и одышка. Немедленно возвращайтесь, но только медленным шагом. В доме я осмотрю вас, думаю, без неотложки не обойтись. Дав указания, рин Владимировна побежала к дому Самаровых, до которого оставалось около 300 метров. На протяжении короткого пути она несколько раз обернулась, чтобы проконтролировать действия Кречтого. Он шел за ней и, как это ни странно, был рад, что пытка бегом закончилась, и хоть кто-то проявил заботу о нем. Ирина Владимировна забежала в подъезд, а он все еще находился на значительном отдалении, и только через пару минут вошел во двор дома самаровых Задрав голову, посмотрел наверх и увидел Лесю, которая стояла в открытом окне третьего этажа. Она помахала рукой дискотедите в дом. Кличтов ответил ей тем же, но вдруг заметил чье-то отражение, мелькнувшее в створке окна. Раздался истошный крик, и он увидел, как Леся, раскинув руки, вывалилась из окна и полетела вниз. Она упала на землю в нескольких метрах. кречтов отбежал назад, чтобы разглядеть того, кто стоял в окне за ее спиной. Однако, никого не заметив, бросился к горничной. Леся была еще жива, но лежала в большой луже крови, которая на глазах пребывала. Это был очень плохой признак. Все говорило о сильном кровотечении. Кречетов опустился на колени и тронул ее за руку. «Тихо, девочка, тихо. Все будет хорошо. Сейчас вызовем скорую и отправим тебя в больницу». Она взглянула на Кречтова и чуть слышно прошептала. «Здесь страшно. Они все заодно». «Что?» Он склонился и приблизил ухо к ее губам, но больше ничего не услышал. А когда выпрямился, увидел застывший взгляд и понял что Леся мертва. Криминалисты, и дежурный исследователь следователь прибыли в дом Самаровых через полчаса после бригады скорой помощи. Все это время тело Леси лежало во дворе, накрытой простыней. После подъезда Самаровых стояли домочадцы и гости семьи. Поодаль жители другого подъезда, все те, кто не успел уехать на работу. За градой дома собралось немало зевак, кое-кто пытался выяснить, что здесь случилось. «Убили, что ли, кого?» «Говорят, что зарезали». Кровище-то натекло. «Женщина выпала из окна», — уверенно проговорила старуха в сером пальто. «Живу в доме напротив. Как раз поднималась по лестнице, остановился у окошка передохнуть. Гляжу, летит. На моих глазах все случилось». «Очевидцев, прошу не расходиться», — объявил следователь. «Кто присутствовал? Кто может дать показания?» «Я», — Кричтов выступил вперед. Следователь сунул под мышку папку и направился к подъезду в Самаровых, успев бросить на ходу. «Криминалист пусть работает, а мы с вами в дом». Эмма Леонидовна тоже проскользнула в прихожую и предложила им расположиться в столовой. Она сняла со стола скатерть и на всякий случай включила свет. чай принести или, может, кофейку?» «Воды принесите», – распорядился следователь и шлепнул папкой об стол. Достал из нее бланки и ручку выложил из кармана телефон. Снял фуражку и, протерев платком тыльную сторону околыша, повесил ее на стул. Кричтоф предупредил. Там среди зевак была одна женщина, которая видела момент падения из окна противоположного здания. Ее приметы. Лет семьдесят, рост метр шестьдесят, фигура полная, круглое лицо. На голове шапка-чалма, серое пальто. «Ждите здесь», — сказал следователь и вышел из комнаты. Было слышно, как он открыл дверь на улицу. В это время из кухни пришла Эмма Леонидовна. Поставив на стол кружку с водой, она горестно вздохнула. Да что же это за напасть такая? Одно за одним, одно за одним. По коридору мимо дверей пробежал рыдающий Василина. За ней тяжело ступая прошел Халид. Вместе с Михаилом поднялись Юлия и Ирина Владимировна. Остальные обитатели дома тоже вернулись с улицы. Константин, Глеб и Ольга поинтересовались у следователя, когда они смогут уйти по своим делам но он велел разойтись по комнатам. «Сбежал, ваша гражданочка. Не успели перехватить», — сообщил следователь, когда, вернувшись, сел на прежнее место. «Она живет где-то рядом», — сказал кричетов «Из ее подъезда видны окна особняка». «Будет нужно. Найдем», — успокоил его следователь и поинтересовался. «А вы, кажись из нашего ведомства?» «Я из Вязьма». Кричетов достал удостоверение и положил на стол. «Это для протокола». Следователь с интересом заглянул в разворот и присвистнул. «Ого!» Потом для чего-то надел фуражку и козырнул. «Разрешите представить товарищ полковник, младший лейтенант Филимонов». «Давай, Филимонов, делай свою работу», — сказал Кречетов, и тот переписал в протокол данные удостоверения. Чуть заискивая, следователь попросил. «Расскажите, что видели». В половине восьмого я вышел на пробежку. Когда вернулся, увидел погибшую в окне третьего этажа. Она его мыла. «Рядом с ней кто-нибудь был?» Кречетов, помолчав, обронил. «Возможно». «Товарищ полковник», — протянул Филимонов. «Сами знаете, я могу записать только был или не был». «Понимаешь, друг, я в этом не уверен». Следователь задал наводящий вопрос. «Сможете опознать?» «Как? Я же никого не видел». «Значит, так и запишем. Перед падением из окна рядом с погибшей никого не было». Записав, он снова спросил. «Вы и первый к ней подошли?» «Да», — сказал Кречетов. «Спустя несколько секунд после падения». «Она была мертвая?» «Еще дышала?» «Что можете вспомнить?» «Умирая, она сказала, что именно», — уточнил Филимонов. «Но Кречетов, поразмыслив, соврал. Я не расслышал». «Ну так и писать ничего не будем», – резюмировал следователь. «Кем приходитесь хозяину дома?» «Другом. Здесь. Как оказались?» «Приехал в гости. Давно проживаете в доме?» «Несколько дней. Имейте еще что-нибудь сообщить?» «Вроде нет. Тогда подпишите». Отдав кричитовый протокол, следователь поделился. «Знаете, товарищ полковник, на мой взгляд, это типичный несчастный случай, но хозяину дома придется ответить по всей строгости закона». «Ответственность за жизнь и безопасность работников лежит на нем». «Я это знаю», — ответил Кречетов и протянул подписанный протокол. «Кого еще будешь опрашивать?» «А зачем? Криминалист не нашел ничего подозрительного. Оформим несчастным случаем». Он посмотрел на старшего по званию и виновато добавил. «Но в трудовую инспекцию сообщим, при всем уважении к вам». «Я ни на чем не настаиваю. Поговорить со свидетельницей все же советую». «Поговорю» пообещал следователь и протянул визитку. «Если что, звоните». На третьем этаже Кречетова перехватила Ирина Владимировна. Она решительно заявила. «Не думайте, что отделались от меня под благовидным предлогом. Смерть горничной не попадает под ваше определение». «Прошу не витистовать», — она показала тонометр. «Вам необходимо измерить давление». «Идемте в мою комнату», — сказал Кречетов. «Лучше в гостиной третьего этажа. Будет неловко, если кто-нибудь застанет меня у вас». «Как пожелаете». Кричтов прошел в гостиную, сел в кресло и закатал рукав. «Вот вам моя рука». «А я не жениться вас позвала», — сказала Ирина Владимировна и обхватила его предплечье манжетой тонометра. «Сейчас расслабьтесь и помолчите». Манжета наполнилась воздухом, сдавив ему руку. Сам не ожидает себя. Кричтов охнул. Компрессор смолк, и давление постепенно ослабло. «Ничего не понимаю», — проговорила Ирина Владимировна. По ее лицу было видно, что с результатами измерения что-то не так. Давайте еще раз. Все повторилось в той же последовательности. Но теперь Кречетов стоически не сжатие, не проранив ни звука. По окончании процедуры Ирина Владимировна с треском расстегнула манжету. Что там? Спросил Кречетов. Артериальное давление 70 на 40. Сердцебиение 45. Не удивлюсь, если сейчас вы грохнетесь в обморок. Вы правы. Уже несколько дней неважно себя чувствую. Утром на улице я наблюдала противоположную картину. Она убрала тонометр и вынула из чехла стетоскоп. Снимайте рубашку, я осмотрю вас. Начав расстегивать пуговицы, Кречетов не стал с ними возиться и стянул рубашку через голову. — Как это по-мужски? — усмехнулась Ирина Владимировна и вдела в уши наконечники стетоскопа. — У вас хороший мышечный корсет. Занимаетесь? — Редко. — Значит, генетика. Она поочередно прослушала легкие бронхи и сердце. Затем велела Кричтову открыть рот и осмотрела горло. Результат обследования оказался весьма неопределенным. «Не понимаю», — сказала Ирина Владимировна. «Если бы вы обратились ко мне в клинику, я бы собрала консилиум. Тяжелый случай?» «Скорее, непонятный. Одно знаю точно, вам необходимо сдать кровь на биохимический анализ. По его результатам многое будет ясно». Кричтов поднялся на ноги и также, не расстегивая пуговиц, натянул на себя рубашку. Она спросила. «Почему вы молчите?» «Мне сейчас не до этого». «Вам нужно заняться своим здоровьем, иначе в один прекрасный день упадете и больше не встанете». Взглянув на Кречетову и не получив никакой реакции, Ирина Владимировна взялась за телефон. «Я вызываю скорую. А вот этого не надо. Тогда поговорю с Михаилом». Кречетов встал напротив, взял ее за руки и пристально посмотрел в глаза. В его доме погиб человек. Оставьте Михаила в покое. Предлагаю вам отступного. Торгуетесь? Поинтересовалась Ирина Владимировна и согласилась. Ну, предлагайте. Завтра утром я возьму вас с собой на дело. Так, так. Продолжайте. Увезу вас из дома. Куда? Там увидите. Зачем? Завтра все расскажу. Разговор закончился на интригующей ноте. Однако Ирина Владимировна решилась на компромисс. С одной только целью – уж если она не заставит Кречетова пройти обследование, то, по крайней мере, присмотрит за ним.